Лидия Алексеевна Чарская Лишний род Глава первая Отец Паисий, священник бедного, пригородного слободского прихода, только что закончил свою вечернюю молитву и, сбросив себя подрясник, готовился лечь в постель. Как неожиданный стук в дверь заставил его вздрогнуть и насторожиться. Стучали в синях. Был 12-й час ночи, и поздний посетитель не мог не удивить отца Паисия. На улице стояла непроглядная январская вьюга. Крутила метель, залепляя редкие слабодские фонари, и нестерпимо жутко выл, завывал ветер. Отец Паисий снова запахнул на себе сброшенный было подрясник и торопливо прошел в сени. Кто тут? Повышая голос, бросил он в темноту. Батюшка! «Да вашей милости пришли!» «Не откажите прийти напутствовать умирающую!» «Наладан дышит, необходимо поисповедовать, причастить и отходную прочитать над нею!» «Помрет к утру по всей вероятности!» Глухо звучал, как будто знакомый батюшки голос за дверью. «Кто умирает-то?» – осведомился священник, снимая тяжелый крюк у входа и пропуская позднего гостя в сене. «Да, бабылка слободская здешняя!» Муж-то давно помер, а она на здешних наших пригородниц партня жила. Дюж захворала бедняга, соседи мы. Я башмачник Иванов, коли милость ваша, отец поиси признать изволите, вашего прихода тоже. Так не откажите к Федосьевне, Христа ради пройти. Хорошо, хорошо пройду, Господь своей милости никому отказывать не станет. А нам, грешным, и подавно воле его следовать должно. «Что на улице-то крутит, голубчик?» – спросил батюшка. И как крутит отец Паисий, прям-таки гини видать. Фонарь-то не лишний прихватить будет вашей милости. Уличные то и дело от ветра гаснут». Страсть разыгралась, как непогодушка нынче. «Ладно, ладно, и фонарь возьмем. откуда Откуда-то уже из дальней комнаты долетел сюда голос батюшки. А минут через десять из домика священника, находившегося близ кладбища, около деревянной скромной церкви, вышли две темные фигуры и замаячили среди метели по Слободской улице. Впереди шел с фонарем в руках сапожник Иванов, позади его отец Паисий, держа одной рукой дороносицу и серебряный крест и Евангелие для исповеди, завернутый в епитрахель. Другое то и дело запахивая верхнюю одежду. Ветер рвал нестерпимый валил с ног путников. В юго залепляла им глаза, метель свистела в уши. С трудом миновали широкую улицу и вышли на площадь, где приезжие окрестные крестьяне торговали сельскими продуктами в базарные дни. Отсюда свернули в переулок, где тоже бушевал ветер и хозяйничал разозлившееся в юго. Около покосившегося домика с двумя крохотными оконцами и оторванной ветром вывеской, надпись на которой менее всего можно было сейчас рассмотреть. Сапожник остановился. «Вот сюда, пожалуйте, батюшка. Да поостерегитесь, ступеньки у них подгнили, того и гляди, провалятся», предупредил он и, поддерживая подлокоть священника, помог ему взойти на крыльцо. Уже в синях отца Паисия встретил запах лекарств и то неуловимое сопровождающее присутствие тяжелобольного в доме настроения, которое определить словами нельзя и которое можно только прочувствовать. Бледная полоска света, игравшая под недоходящими до пола дверями, помогла пришедшим найти и саму дверь. Сапожник вошел первым, за ним проследовал батюшка. В комнате, освещенной огарком, находилось несколько женщин. Они о чем-то усиленно совещались чуть приниженными голосами, окружая постель, или вернее нечто похожее на постель, состоявшую из жесткой широкой лавки, сброшенной на нее подушкой и каким-то грязным тряпьем, заменяющим матрас. На этом трепье лежала худая, как скелет, желтая женщина с изможденным лицом и глубоко ушедшими в орбиты глазами. Она тяжело дышала, широко раскрытым запекшимся ртом, искаженное лицо ее выражало нестерпимое физическое страдание. Казалось, глаза ее смотрели уже ничего не видя. С глухим хрипом поднималась и опускалась ее впалая грудь. При виде вошедшего священника женщины засуетились и заметались по комнате. «Батюшка, пожаловал! Слышь, Федосьевна, исповедаться бы до святой тайны приобщиться тебе!» Наклонясь к самому уху больной, произнесла старая слобожанка, за которой давно укрепилась репутация ученой-лекарки-знахарки. За то, что она лечила своими собственными примитивными средствами слобожан. Но больная на заявление лекарки ни словом, ни движением не дала понять, что слышала ее. Глаза Федосьевны пустые и жуткие, по-прежнему ничего не выражали, а рот продолжал с хрипом выбрасывать дыхание. «Никак кончается», — выразило предположение лекарка. «Батюшки, отец Паисии, поспешите отходную читать». Священник приблизился к иконе, чтобы совершить последний обряд над умирающей. исповедовал глухою исповедью больную и, раскрыв над головой ее требник, засветил тоненькую восковую свечу и начал читать отходную. не успел докончить молитвы отец Паисий, как что-то бурно заклокотало в груди больной, и на губах ее выступила кровавая пена. Все тело умирающей дрогнуло, и Федосиевны не стало. Душа ее отошла в лучший мир. Отец Паисий медленно осенил крестом умершую, дочитал над нею молитву и стал снова завертывать крестый требник в епитрахель. Вокруг с громкими причитаниями суетились женщины. Кто-то всхлипывал, кто-то плаксивым, нарочито жалобным голосом, причитывал, жалея какого-то сироту. Неожиданно широко распахнулась дверь из синей, и в горницу стремительно вбежал мальчик лет 12. Часто, через несколько месяцев спустя, отец Паиси рассказывал об этом случае, добавляя, что никогда не забыть ему того отчаянного, безнадежного крика «мама», каким огласил комнату ребенок, не забыть и того ужаса, который отразился на его худеньком, бледном лице. Это был Вася, единственный сын покойницы. С тем же раздирающим душу воплем Вася бросился к матери, обхватил ее, начинавшее уже холодеть тело, прижался лицом к ее груди и так и застыл без слов, без движений. Женщины замолкли сразу, подавленные видом этого безысходного чужого страдания. Отец Паисии, направлявшийся было в сене, приостановился и тоже не отрывал глаз с обезумевшего от горя мальчика. «Один, как есть один!» – сиротинку и круглым остался на свете, – произнесла сочувствующим голосом слободская знахарка. «А как Федосина-то его жалела, болезная, ведь единственный утеху он рос у нее!» «Куда же теперь денется мальчик? Есть у него близкие родственники?» – осведомился священник. «Какое, батюшка! Ведь приезжие они, и сказывают люди, никого-то у них не только что близких, но и дальних на свете нет». совсем на улице очутился бедный жаль до да слез парнишку да ничего не поделаешь Противу господа не пойдешь он батюшка милостивый ведает лучше нас грешных что нам определено а все же как бы не были мы сами в нужде да в лишениях каждая бы из нас с охотой мальца серотинушку к себе в дом приняла уж больно тихий да добрый парнишка и услужливый «Да вежливый такой», — говорила женщина, утирая кончиком шейного платка, мокрые от слезы глаза. Она казалась вполне искренней в своем участии. Отец Паисий перевел с нее глаза на Васю. Теперь он уже не лежал ничком на груди матери, его бледное, перекошенное судорогой страданиями лицо было все орошено слезами. Безутешными слезами высшего человеческого отчаяния, с которым, казалось, не сравнится никакое другое горе. Большие серые глаза мальчика, полный слез, с мучительным недоумением впивались в восковое лицо умершей. «Зачем? Зачем ты ушла от меня мама?» – казалось. Спрашивал этот взгляд, и худенькие рученьки все крепче и крепче сжимались у груди мальчика. Невыразимое чувство жалости обожгло душу отца Паисия. Картина этого неподдельного, покорного, безропотного горя всколыхнула его. На глазах самого священника выступили слезы. Он тихо приблизился к мальчику, положил ему руку на плечо и, наклонившись, к его лицу проговорил. «Тяжелый крест посылает тебе Господь, дитя мое, но надо нести его безропотно. Видно, испытание тебе дает он, наш Творец Милосердный. Выплачься, мальчик, не сдерживай своего горя, а там молиться будем вместе за упокой души твоей матери». Плачь, дитятка, плачь, в слезах легче переносится горе. Но Вася уже не слышал добрых, сочувственных слов отца Паисия. Он снова упал на грудь матери головою, и все его худенькое тело сотрясалось теперь от неудержимых рыданий. Получасом позднее отец Паисий шел обратно к церковному домику, предшествуемый башмачником, нешим фонарь. Он вел за руку Васю. Еще там, в домике покойный, Федосьевный священник решил взять к себе в дом сироту. Когда он объявил об этом Васе, мальчик безучастно взглянул ему в лицо своими грустными глазками и не произнес ни одного слова. Смерть матери сразила ребёнка. Теперь он машинально шагал по улице подле своего неожиданного благодетеля и думал всю одну и ту же неотвязную думу. «Мама умерла. Умерла моя мама». «Что я буду без нее делать теперь? Как мне жить без родимой?» И тут же до мельчайших подробностей припоминалась ему мать, не сегодняшняя холодная молчаливая покойница, а та живая, несказанно дорогая, которая ласково проводила по лицу Васи своей исколотой иглой рукой, которая называла его своим соколиком и голубчиком, его Васю, и так нежно заботилась о нем всегда. Вспоминались ему их долгие-долгие вечера, когда мать, стуча машинкой, шила бесконечные юбки и кофты на слободских фронтих, а он, Вася, готовил уроки к следующему дню или читал матери что-нибудь божественное. Учился он в слободском училище вот уже два года и очень старательно готовил свои уроки. А потом, покончив с ними, долго беседовал с матерью. Вася рассказывал ей о своих занятиях в училище, о товарищах и учителях. А Федосьевна внимательно слушала, стараясь не пропустить ни единого слова своего любимца. По праздникам мать и сын всегда вместе отправлялись в церковь. Возвращались они оттуда торжественные, радостные, примиренные с нуждою, ели свой более чем скромный обед, потом шли вместе гулять за пределы большого города, за слободскую черту, подальше от людей и шума их суетливой жизни. Мать рассказывала Васе об отце, которого мальчик мало помнил. Иногда делилась с сыном своими надеждами на лучшее будущее. Мечтала вслух о том времени, когда дела их поправятся немного, когда излишек работы даст наконец возможность выбраться из когтей острой нужды, и они с Васей заживут маломальски сносной жизнью. И вот вместо этих радостных надежд смерть, разрушившая все, раздавившая счастье Васи, отнявшая у него мать единственную радость и опору его жизни. Как неожиданно, как жутко подкралась она, как нелепо обрушилась со своей страшной косой на их крошечную семью. Ведь еще недавно, неделю тому назад, мать была здорова, хоть и худа, и слаба неимоверно. Все-таки же двигалась она, говорила, ласкала Васю, а теперь так далека стала она ему. Так ужасно далека. И теперь уже выплыл воображение мальчика другой, новый образ матери, матери-покойницы. матери умершей, которую наставил сейчас в углу под образом своего убогого жилища. Завтра он вернется к ней вместе с батюшкой, отслужить панихиду, но она уже не встретит его своей обычной ласковой улыбкой, своим добрым, любящим взглядом или участливым, полным тепла и нежности словом. И опять глухие рыдания заклокотали в груди мальчика и снова весь затрепетал Вася от охватившего его острого порыва горя.